Глава одиннадцатая. Андрей. Как же хорошо, что в этом мире есть такое превосходное лекарство, как апохмелин. Невозможно передать словами то чудесное превращение, что происходит с организмом после приема этого прекрасного средства. Вот вроде бы только что разрывалась голова, и все звуки были противными и громкими, как вдруг все опять нормально, и голова не болит. Чудо, по-другому и не скажешь. «А почему я один?» — осмотрелся внимательнее и с удивлением обнаружил, что по ходу дела Вета в нашей комнате не появлялась всю ночь. «Странно. Неужели девчонки так сильно напились, что она неизвестно, где вырубилась?» «Хм, и кто это в дверь стучит?» Бегло, приведя себя в порядок, я открыл дверь и с изумлением обнаружил за ней Лизу. Смущенно заламывая руки и виновато отводя взор в сторону, она стояла одна в коридоре. Не скажу, что я супергений интуиции, но даже у меня в тот момент что-то ёкнуло внутри. Сложить два и два было несложно. Веты нет, стоит Лиза, виновато опустив взгляд, а в доме какая-то подозрительная тишина. Слишком тихо. М-да. Кажется, я не успел. — Привет, — непроизвольно произнес я. — С добрым утром и извини. Негромко пробормотала Лиза, лишь мельком взглянув на меня. «За что?» — на автомате произнес я, хотя уже четко понимал, что именно произошло. «Вчера, когда мы отмечали будущую свадьбу Алены, я была вынуждена признаться, что у нас с тобой был секс». Еще тише, почти на грани слышимости, призналась она. «Вынуждена?» — с трудом произнес я осипшим голосом. «Ко мне пристала Ли, а рядом были драконы, а потом еще и эти ее вопросы. В общем, я попыталась уйти от ответа, но не смогла», — горестно вздохнула Лиза. «Ясно», — растерянно произнес я, хотя ничего ясно не было. «Что делать дальше? Где Вета? Как быть?» Но при этом как-то неожиданно я ощутил внутреннее облегчение. «Вот и все. Не нужно больше ничего скрывать». Все и так всем известно. Жаль, конечно, что этого не сделал я сам, но теперь-то уже поздно об этом сожалеть. Раньше нужно было думать головой. «Ты меня прости. Честно, я никогда бы ничего не сказала». Убежденности в своих собственных словах у Лизы была выше крыши. «Но это приставучая Ли и ее вопросы. В общем, извини». «Да как бы ты здесь ни при чем», — грустно усмехнулся я в ответ. Рано или поздно все скрытое становится явным. Я и сам собирался во всем признаться Вете, но, как видишь, не успел. «Ты на меня не сердишься?» — с умоляющим взором посмотрели на меня. «Не вижу на то причин», — тяжело вздохнул я. Сказала и сказала. «Но ты меня извини, мне нужно побыть одному и подумать». «Да-да, я понимаю», — закивала головой Лиза. «Но если вдруг захочешь поговорить, то я всегда рядом». «Думаю, Вета умная девушка и любит тебя, а значит простит. Просто ей нужно время, чтобы прийти в себя». «Хотелось бы верить в твои слова», — с тяжелым сердцем произнес я, желая только одного — закрыть дверь и просто посидеть одному и подумать. «А где Вета сейчас?» «Вчера с ней связался брат и попросил зайти к нему», — сочувствием в голосе ответила Лиза. «Видимо, она решила остаться переночевать у него». «Ясно», — растерянно кивнул я. — Ты извини, но я пока хочу побыть сам с собой. Да — Да-да, конечно, и прости меня еще раз, — произнесла Лиза, виновато опустив взор, развернулась и быстро ушла в сторону своей комнаты. Я же, закрыв дверь, прижал ее спиной и как стоял, так и сполз по двери вниз на пол. Как-то неожиданно сильно ударила меня эта ситуация. Хотелось прямо сейчас увидеть вету и все и пояснить. — Пояснить? А что вообще я мог пояснить? Что предал ее и изменил с другой, но при этом люблю только ее и больше никого? Что секс с Лизой был ошибкой? Не знаю, поймет ли она, захочет ли поверить. М да, надо же было родить на ровном месте такую глобальную проблему. А главное, непонятно, как ее решать. Возле двери я просидел около часа, делать ничего не хотелось. Наверное, и дальше сидел бы на полу и ждал вету, но тут активировался артефакт связи. Эдвард вызывал меня на очередной военный совет. Я хотел было отказаться, но, подумав, решил этого не делать. Какой смысл сидеть на одном месте? Лучше заняться чем-то полезным. Была, конечно, мысль найти Синара или Азрили, через них отыскать Вету, но я отказался от нее. С учетом того, что все в клане знали о моей измене, встречаться ни с кем не хотелось. К тому же существовала огромная вероятность столкновения с Ли. Вот уж кто сейчас прыгал от счастья, так это она. Впрочем, это не помешает ей высказаться язвительно в мою сторону. Желания же скандалить с нею у меня не было никакого. Так что вместо того, чтобы выйти из комнаты и спустившись вниз покинуть дом, я решил позорно, можно сказать, покинуть наше жилище через окно. Стыдно? Да, есть такое дело. Как теперь смотреть в глаза собственному клану, ума не приложу. Может, мужская часть меня и поддержит, но вряд ли в открытую. Разве что Леха, но даже он не станет идти против женского коллектива. Да, похоже, он вчера оказался прав. Слишком много у нас в клане баб. Причем каждая из них сейчас на стороне Веты. Даже мой фамильяр-дракон Айлина, когда узнает, то тоже, скорее всего, встанет на ее сторону. Разве что Эльнари будет абсолютно все равно на данную ситуацию. Спустившись снаружи по стене и проходя мимо окон первого этажа, я краем уха услышал разговоры из гостиной. Кто-то там с кем-то явно очень оживленно спорил или что-то доказывал. Непроизвольно прислушавшись, я различил гневный голос Ли. Не знаю, что меня удержало на месте, но вместо того, чтобы просто пойти дальше, наоборот, я приблизился к окну. Быстро заглянув через стекло, я успел различить, что в гостиной собрался практически весь наш клан. Не было только Лизы, Иль и Веты, ну и Элины с подругами. Те еще просто не успели прилететь. В основном все сидели либо в креслах, либо на диване, и только Ли ходила по центру комнаты и громко возмущалась. Суть ее спича заключалась в том, что я негодяй и моральный урод, а раз так, то нужно меня убрать с должности главы клана, а желательно и вовсе исключить. Но здесь, правда, она оговорилась, что сделает это сама Вета, когда вернется. В общем, она убеждала всех в том, что нужно сделать главой клана Вету, а меня не только сместить, но и дружно игнорировать. «Мол, таких уродов, как я, нужно еще поискать. Потому предлагаю поднять этот вопрос на голосование. Надеюсь, возражений ни у кого нет?» Закончила она свой спич, грозно обведя всех взглядом. «Я против», — естественно, возразил Леха. «Кто бы сомневался», — презрительно фыркнула в его сторону Ли. «Глава клана — это человек, который поставлен для защиты наших интересов, а также для грамотного руководства», — неожиданно вмешался рассудительный Джан. Андрей прекрасно с этой ролью справляется, а его личные дела не имеют никакого отношения к клану. Думаю, Виолетта и Андрей сами и без нас разберутся. «Угу, как же!» — раздраженно хмыкнула Ли в ответ. «Хочешь сказать, что не заметил, что наш клан трещит по швам? Личные дела или нет, но Вета, Андрей и Лиза нормально работать теперь точно не смогут, даже при том, что нам еще предстоит в легендарный Дан топать. Это ты называешь грамотным руководством?» Когда командир сам же ставит крест на командной работе и нормальных взаимоотношениях в клане? «Уж прости, что вмешиваюсь», — ехидно начала Азриль, «но вам не кажется, что вы слишком заморачиваетесь этим вопросом?» «Ну, переспал парень с другой, и что? Он же не ушел к ней, а остался с Ветой. Значит, любит, и значит, с ней лучше, чем с Лизой. Как по мне, ведь и наоборот нужно радоваться такому решению Андрея, а вы как-то уж сильно раздуваете пузырь на пустом месте». «Секс – это просто секс, и не более того». «Это в мире демонов секс – просто секс и ничего более», – встряла Алена в перепалку. «У людей по-другому. Если два человека состоят в браке или паре, они не ходят налево. Это залог доверия. Когда тебе кто-то дорог, то ты только с ним и будешь. Тебя другие просто не заинтересуют. В противном случае возникает вопрос о том, а действительно ли между двумя людьми есть какие-то чувства, и могут ли они строить общее будущее». Тот, кто один раз изменил, изменит и еще один, и еще. Так вот, стоит ли тратить жизнь на человека, в котором никогда не сможешь быть уверен? Ведь когда-то он может и не вернуться. И нет, я не идеализирую секс, как можно подумать. Однако, если мы с Егором собираемся пожениться, значит, он мой и только мой. Со всеми своими либеральными взглядами на жизнь, если я узнаю о том, что он спал еще с кем-то, во время секса откушу ему дружка между ног. Завершила она свою речь явной угрозой. — Фу! — фыркнула презрительно Азриль. — Какие же у вас отсталые отношения? Как по мне, не важно, какой ты расы, важно, как ты относишься к кому-либо. Если Синарчик захочет переспать с тобой или Ли, я и слова ему не скажу. Может, наоборот, он у вас чему-то хорошему научится. А вот если он захочет уйти к одной из вас после этого, то да, я тогда ему голову откручу при этом агрессивно бросив взгляд на абсолютно равнодушное лицо Синара. «Кажется, того эта угроза никак не впечатлила». «И да, из ваших слов получается, что изменой можно назвать и те отношения, что у вас были до того, как вы познакомились. Разве не так?» «С чего ты это взяла?» – повернулась к ней Алена. «Я же сказала, если состоят в отношениях. Ну а то, что было до них, в любой паре лучше вообще не обсуждать». «У нас частично тоже присутствует такой взгляд на мир», отозвалась Лаэль. «Драконы особенно не беспокоятся вопросами секса и позволяют себе в нем очень многое. Однако во многих парах партнеры запрещают своим половинкам спать с другими драконами. Если пригласить к себе кого-нибудь третьим, четвертым или десятым, тогда хорошо, но не так, чтобы спать один на один с посторонним. Подобные связи, если они еще и тайные, могут закончиться не только скандалом, но и разводом». «Как я и говорила, вы слишком повернуты на этой теме», — укоризненно покачала головой Азриль. «Но судя по тому, что я слышала, это легко объяснимо. Все люди раньше жили максимум сколько? Лет сто? Так, а сейчас?» «Ален, ты только вдумайся, твоя жизнь в нашем мире не имеет ограничения. Как думаешь, через сколько лет тебе надоест секс с одним и тем же партнером? Сто, двести или триста лет, а?» «Без понятия», — пожала плечами Алена. Может, когда-нибудь и надоест, после чего мы действительно придем к тому, что было бы неплохо как-то разнообразить свою жизнь, позвать к себе еще кого-нибудь или вообще гольнуть на стороне. Однако все это будет возможно лишь с нашего обоюдного согласия и не в ближайшие годы точно. Пусть из краткого жизненного срока, но люди привыкли строить крепкие связи, на которые можно положиться и опереться, не упустила Ли свой шанс. Может, со временем наши взгляды и поменяются, Однако какой смысл говорить об этом сейчас? К тому же, вопрос не только в том, что Андрей изменил, но и в том, что он нагло врал Вете и нам все это время. Как после этого мы можем доверять ему и Лизе? Вот ты, Азриль, может ты и не против того, чтобы Синар спал с кем-то еще, но неужели тебя ничуть не заденет, если он будет делать это в тайне? Получать кайф с кем-то другим и каждый день врать тебе в лицо. Если для демонов это и нормально, то для людей нет. Мы не хотим тратить свое время на тех, кто способен предать нас по щелчку пальцев». «Какие громкие слова!» — вмешался в разговор Леха. «Конкретно меня он никогда не предавал, а наоборот, не раз спасал из задницы. Более того, каждый из тех, кто сейчас сидит здесь, хоть раз, но остался в живых благодаря Андрею. Или хочешь сказать, я не прав? Все мы друг друга сотни раз спасали из задницы», — повернулась ли к Лехе. Однако сейчас разговор совсем о другом. То бой, а это жизнь. В бою Андрей действительно вытаскивал нас множество раз. Однако и мы отвечали тем же. Несмотря на всю мою нелюбовь к нему, я лично спасала его шкуру далеко не одну раз. Это вопрос совсем другого уровня. Сейчас же я говорю о том, можем ли мы доверять ему в обычной жизни. Или может мне вам напомнить, когда нас разделило в походе, когда всех выкинуло из клана, Андрей добрался до обелиска вместе с Лизой. «Молодец, не спорю, но что дальше?» «А дальше то, что ему и в голову не пришло спросить о тех, кого он еще вчера называл своими товарищами. У твоего дружка, единственного из всех нас, тогда был шанс помочь тебе», кажется, ли, обратилась к Егору. Однако он решил, что куда важнее узнать, как прокачать уровень, и самое главное, почему его выкинуло из клана». Это, конечно же, куда весомее, чем узнать о том, живы ли его друзья и любимая девушка, которые, возможно, нуждались в помощи именно в тот момент. Возможно, попыталась вставить Алена, — «не перебивай», — одернула ее Ли. До этого меня удивляло, что он со всей своей великой любовью не спросил о Вете, но теперь все стало на свои места. Зачем ему она, если рядом есть еще одно не менее сексуальное тело? После этого Ли сделала тяжелый вдох, и продолжила уже куда менее эмоционально. И, кстати, именно Вета все время волновалась о Егоре и искала какую-то информацию о нем. Именно она нашла торговца информацией и расспросила эльфийку. В то время Андрея судьба вроде как друга абсолютно не волновала. В отличие от этого эгоиста, которого интересует только секс и уровни, Вета всегда думала о нас всех. Именно поэтому я и считаю, что на главу клана она подходит в несколько раз лучше. «Твои слова — лишь отражение твоих эмоций», — спокойно произнес Джан. «Ты хочешь, чтобы мы стали относиться к Андрею так же, как и ты, но это невозможно. Мы не влюблены в Вету, как ты, но мы переживаем за их отношения, понимая при этом, что это их дело, а не наше. К тому же я не вижу здесь Вету. Ты уверена, что можешь говорить от ее имени?» Ты уверена, что она хочет стать лидером клана?» «Вот и я думаю, что все это обсуждение без Веты бесполезно и глупо. Но даже если бы она была тут, я бы выбрал все равно Андрея», поддержал приятеля Егор, а после печально добавил. «Если только он вообще захочет остаться главой клана». «Да, с его стороны было бы разумно уйти», ничуть не удивила меня Ли своим ответом. «О Свете я еще поговорю, когда ей станет хотя бы немного получше». Может, это и не наше дело, но я не собираюсь смотреть на то, как она мучается. Все девушки вчера видели, насколько сильным ударом эта новость для нее стала. Так что нет ничего удивительного в том, что она ушла ночевать к брату. Наверняка всему виной не его проблемы, а то, что Вета банально не хотела видеть этого кобеля. Надеюсь, она хотя бы сможет прийти на свадьбу вечером. Да и как бы Вета после этого не решила в рассвет перейти? Какой смысл оставаться в клане, где ей врут на каждом шагу? Слушать дальше я не стал, и так все было понятно. Ли решила воспользоваться ситуацией, а остальные пока либо не определились, либо остались при своем мнении. У меня, конечно, возникло мимолетное желание плюнуть на все и передать лидерство Ли. Пускай сама разгребает проблемы. Вот только совершив подобный поступок до того, как переговорю с Светой, я поступлю некрасиво уже по отношению к ней самой. Так что сначала разговор, а потом уже буду думать, что делать дальше. В конце концов, меня в клане держит только вето, ну или точнее, держала. Да и помогал я игрокам и другим кланам по большей части из-за того, что это была идея, опять же, моей девушки. Хотя теперь уже, возможно, бывшей девушки. Однако как-то печально и горько на душе. Но все это пока лучше отодвинуть в сторону, и думаю, совет кланов мне в этом поможет. Кстати говоря, если я вдруг свалю сейчас в туман, то, по сути, ничего не изменится. Драконы останутся в союзе с людьми. Как бороться против демонов, они и без меня разберутся. Консультант в лице Азриль прекрасно с этой задачей справится. Что еще нужно от меня? Да, по сути, ничего. На данный момент я уже не являюсь ключевой фигурой в борьбе против местных рас. Разве что пройти сверхсложный данж без меня вряд ли смогут. Но так ли это важно? Хотя нет это сейчас под клятвой, так что хочу я или нет, но помочь придется в любом случае. Ну а потом, если мы так и не сможем помириться, то я просто покину эти земли. Отправлюсь путешествовать по миру. Правда, есть одна проблема. Точнее, даже не одна, а две. Эльнара и Аэлина. Я с удовольствием оставил бы их здесь, но тогда и мне придется остаться. Ведь чем дальше я от них буду находиться, тем слабее они станут. Впрочем, когда я был на Луне, то их параметры хоть и уменьшились, но не так уж и критично. Конечно, минус 39% — это серьезно, но жить можно. К тому же прямо сейчас Айлина где-то на острове драконов, а ее параметры уменьшились лишь на 19%. Хм, стоп. В данный момент параметры уменьшены всего на 7%. А, точно. Она уже летит обратно. В общем, не суть. Жить можно так что если они решатся остаться в городе, то я не стану возражать. В конце концов, это их личное дело, куда и с кем идти. Когда я после двух часов бесцельного блуждания по улицам города достиг центральной площади и оказался напротив мэрии, то осознал, что слишком рано явился. До собрания еще час времени. Осмотревшись, выбрал небольшое кафе. Надеюсь, меня здесь никто не найдет, и можно будет спокойно и в тишине с чашечкой кофе посидеть и подумать над своим возможным будущим. Почему я уверен, что Вета меня не простит? Да потому что я бы не простил процентов. Вот если бы я признался сам, то да. Здесь возможны варианты. Хотя, если честно, я бы все равно не смог простить Вету, если бы она так поступила. Хотя, если бы Вета изменила мне сли, то даже не знаю. Блин, а о чем я думаю? Что за бред? Лезет же в голову всякая фигня без спроса. Неважно, что там, если бы да кабы. Все, точка. Обратного пути нет. «Приветик. Извини, не помешаем?» Пока я размышлял, то даже не заметил, как уселся за один из свободных столиков, походя, заказав кофе. Поэтому также не обратил внимания, как ко мне подошли те самые две мои проблемы в будущем — Эльнара и Айлина. «Получается, что я настолько задумался, что не заметил, как вернулась Айлина? М да, кажется, мысли о Вете полностью выбили меня из колеи». Кстати говоря, первой заговорила со мной Эльнара, а Элина лишь задумчивым и серьезным видом смотрела куда угодно, но только не на меня. «Привет. Нет, не помешайте», — грустно усмехнувшись, произнес я, делая приглашающий жест за стол. «Вот и отлично», — довольно улыбнулась Эльнара и уселась рядом со мной. «А Элина, наоборот, подальше от меня, то есть напротив». «А Элина, как все прошло, нормально долетела?» Чисто ради формальности поинтересовался я. «Если бы вас, мой господин, так сильно не штормило эмоционально, то полет прошел бы идеально», — с легким поклоном и почтительно произнесла она, но в глазах читался укоризненный посыл в мою сторону. «Я уже все рассказала о Элине», — между тем вмешала сильнара «И еще, я могу себе заказать мороженое?» «Да, можешь», — кивнул я. «Элина, а ты чего хочешь?» «Если можно, то просто чаю» мельком бросив взгляд в мою сторону и тут же, отведя его обратно, произнесла драконика. «Ну и для чего вы меня искали?» — сделав заказ, обратился к девушкам. «Господин, вы просто обязаны помириться с уважаемой Виолеттой», — категорично заявила Аэлина. «Да я как бы не против, а очень даже за», — грустно усмехнулся я. «Вот только боюсь, мой проступок слишком серьезный, она меня не простит». «Но вы ведь любите ее?» «Да». «Хотите быть с ней?» — Тоже верно. — Сожалеете о своем поступке? — Да, но к чему эти вопросы? — недоуменно уставился я на Элину. — Я ощущаю, что вы ответили правду, а значит, уважаемая Виолетта все поймет и простит вас, — уверенно заявила драконика и, поколебавшись, закончила. — Может, не сразу, но постепенно она осознает, что произошла досадная ошибка и не более того. — Твои слова да ей бы в уши, — хмыкнул я в ответ. — Но, увы... «У нас, людей, все не так просто, как у вас». Не видя причин что-либо скрывать, я подробно описал ситуацию и, не откладывая в долгий ящик, обрисовал мое и их возможное будущее. Зачем откладывать на потом то, что можно сделать сейчас? Вот и я думал, что не стоит. Лучше прямо сейчас расставить все точки. «Я пойду с тобой», — категорично заявила Эльнара. «Эм, ты уверена?» — искренне удивился я. Хотя точнее подходило слово «шок», Слишком уж неожиданное заявление сделала Эльнара. «А как же Синар и Азриль? А что с ними-то сделается?» — удивилась Эльнара, хлопая ресницами. «Мне с ними, конечно, хорошо, но я, как и прежде, твой фамильяр, а не их», — и легкомысленно добавила. «К тому же в будущем мы еще, возможно, увидимся. Не будет же Вета дуться на тебя вечно. Ну а если будет, то ничего страшного, я и так проживу». «Может, не стоит идти на такие жертвы ради меня?» не очень уверенно спросил я, хотя внутренне вздохнул с облегчением. Все же услышать, что Эльнара сама хочет остаться со мной, было приятно. «Это не жертва», — безапелляционно заявила она, голодным взглядом поглощая поднос с мороженым, что принесла нам официантка. Казалось, еще чуть-чуть, и она набросится на этот поднос, не дожидаясь, пока все приборы окажутся на столе. Вот если бы лишилась мороженого и пирожных, особенно с заварным кремом, — То да, это была бы жертва. — Как-то слишком легкомысленно ты отказалась от Синара и Азриль. — Точно уверена, что потом не пожалеешь? — сомнением посмотрел я на Эльнару, которая уже увлеченно выбирала, какую именно порцию она будет уничтожать первой. — Почему же легко? — беззаботно отозвалась она, с довольным выражением лица, определившись, наконец, с очередью угощения. — Ммм, вкусно. — Ах да, с ними, конечно, хорошо и прикольно, — но и без секса я как-нибудь проживу. — А как же чувства? — удивился я. — Это у вас, людей, если спишь с кем-то, то значит сразу должны быть чувства. — весело съязвила она. — А у нас все очень просто. К тому же, если ты не заметил, Азриль уже давно поглядывает в сторону других девушек. Эта ветреная особа вечно хочет что-то или кого-то добавить в нашу постель. Она, кстати говоря, неделю пыталась убедить Синара, что будет отличным вариантом заманить к нам в компанию Джана. Но, слава богам, Синар смог выбить из ее головы эту глупую затею. Так что поверь мне на слово, они даже не заметят, когда меня не станет рядом. Однако интересное у вас отношение оказывается. Растерянно покачал я головой, не ожидая настолько откровенного ответа. — Я тоже отправлюсь с вами, господин, — твердо взглянув мне прямо в глаза, заявила Аэлина. От этих слов я аж непроизвольно вздрогнул. «Ты-то куда собралась?» — вырвалась у меня. «С вами, господин!» — с легкой улыбкой сказала она. «Позволь узнать, почему ты так решила. Я уверена, что пройдет время, и у вас, господин, все будет хорошо, и вы помиритесь с уважаемой Виолетой. категорично заявила она. «И пока будет течь время осознания ею...» Я буду той, кто защитит вас от всяких разных сучек, что захотят вас соблазнить, пока рядом не будет вашей возлюбленной. — Ам, даже не знаю, что и сказать, — растерянно пробормотал я. — А ничего и не надо говорить. Моя уверенность непоколебима. — Почему? — Вы, господин, любите Виолетту, а она любит вас, словно маленькому ребенку, — пояснила она снисходительно. — Да, однако очень подробное пояснение. С иронией хмыкнул я. «Спорить, я так понимаю, смысла нет?» «Нет, с правдой невозможно спорить», — твердо изрекла драконика так, словно это была непреложная истина. Покачав головой и вздохнув, я был вынужден согласиться с подобным утверждением. К тому же мне все равно было очень приятно осознавать, что если даже я и отправлюсь путешествовать, то сделаю это не один. Мы еще поговорили о чем-то не очень существенном, чисто ради того, чтобы поддержать разговор и не сидеть в тишине. А после я отправился на собрание в штаб. Девушки же остались в кафе меня ждать. Я, конечно, предупредил их о том, что не знаю, как долго продлится собрание, но, кажется, их этот вопрос не сильно волновал. А Элина и вовсе хотела отправиться со мной, но мне удалось ее убедить в том, что уж на собрании ко мне точно никакая сучка приставать не будет. И почему у меня настолько ненормальные фамильяры? Хотя, может, это и к лучшему. Ведь, несмотря ни на что, они остались со мной, а это многое значило для меня. Поднявшись на последний этаж мэрии, я оказался в комнате для совещаний. Здесь же присутствовал Эдвард и остальные лидеры кланов. Хотя теперь уже нельзя назвать данное собрание как сбор лидеров гильдий. По сути, сейчас сидел новый орган власти всех игроков – военный штаб. Да, многие из командующих тем или иным подразделением были также и главами гильдий, но были и те, кто таковыми не являлся, а был взят на должность из-за своих знаний и возможностей. Единственным невоенным представителем одной из веток власти на данном собрании являлся глава дипломатической службы. Сейчас он и его отдел занимались налаживанием контактов с другими, пока еще не уничтоженными зонами игроков. Но в будущем все надеялись на контакт с представителями других местных рас кроме драконов. Причем они уже и сейчас разрабатывали концепцию переговоров как с агрессивно настроенными местными, так и с мирными поселениями, что не участвовали в войне против нас. Во всем остальном за последнее время ситуация очень сильно изменилась. У нас теперь была собственная контрразведка и разведка. Правда, последняя структура пока что только начала образовываться, и кроме воздушной разведки и полевой, ни о каких шпионах речи не шло, но лиха беда начала. Главное, что структура уже была создана и начала работать. Ну и нам повезло обнаружить некоторых кадровых военных и безопасников, которые в прошлом уже работали в подобной структуре и знали, как и что делать. Правда, нашлось их безумно мало. Видимо, особисты и военные не очень сильно любили мечтать о волшебных мирах и виртуальных играх. А может, просто нам не повезло и большая часть подобных специалистов погибла в других зонах. Но не только эти две структуры выделялись на общем фоне нововведений. Эдвард стал главнокомандующим всех вооруженных сил игроков. Причем выбрали его не из-за военных познаний, а просто потому, что на данный момент он был единственным связующим звеном между всеми значимыми представителями того или иного общества. Сидел он сейчас во главе стола, а на самом столе расположилась иллюзия карты всей нашей зоны и близлежащих территорий. Справа же от него расположился командующий военно-воздушными силами нашей армии Дрой. И хотя наш знакомый дракон и стал командующим всех драконов, но без поддержки людей не остался. В его подчинении находилось целое подразделение игроков, которые в прошлой жизни были либо военными, либо гражданскими летчиками. Формально они подчинялись Дрою, но по факту больше здесь подходило слово «партнерство». Все же бывших летчиков было очень мало, особенно военных, так что ценились они как бы не дороже, чем драконы. Сейчас они находились в стадии разработки общей стратегии возможных воздушных боев и отрабатывали приемы и тактику бомбардировщиков. Кроме того, к ним же было причислено новое подразделение магов-пилотов-защитников. С учетом того, что на данный момент лишь единицы из драконов согласились стать фамильярами, то командование пошло по другому пути. Если нельзя лечить, значит нужно защитить. В общем, к каждому дракону подбирался теперь пилот-маг, который и должен отвечать за защиту от всяких летящих в сторону дракона опасных штук. Также эти пилоты отвечали за сброс артефактов бомб во время бомбардировки. На этом, естественно, наши вооруженные силы не остановились. Был создан некий прототип десантников. Их нельзя было назвать ВДВ или чем-то подобным, так как очень сильно данное подразделение от них отличалось как по составу, так и по вооружению. Но был один общий принцип. То есть данный вид войск был призван для выполнения сразу нескольких боевых задач оперативного вмешательства. В их перечень входили диверсионные рейды в тыл противника, оперативное подкрепление в тот или иной регион, десантирование в какой-либо точке и удары по тылу противника. А также уничтожение ритуалов демонов. То есть, другими словами, это подразделение садилось вторыми номерами на спины драконов, а после перекидывалось туда, где было жарко для решения проблем, или спасение ситуации на одном из участков фронта. Очень ответственное и жутко опасное занятие. Но несмотря на то, что брали туда только добровольцев, желающих было хоть отбавляй. И это легко объяснимо. Если у остальных финансирование было слабым и ограниченным, то вот наши десантники могли себе ни в чем не отказывать. Вот только сомневался я в том, что там будет высокая выживаемость. Учитывая список задач, я вообще не уверен, что из них хоть кто-нибудь выживет хотя бы через месяц активных боевых действий. На этом список элитных камикадзе не заканчивался. Существовало еще одно подразделение военно-воздушных сил, что назвать нормальным не повернется язык – штурмовая авиация. На данный момент всего 26 драконов и столько же хиллеров, а также боевых магов. Уже сейчас это подразделение прозвали «ночными ведьмами». Причин же было несколько. Во-первых, только эти 26 драконов согласились стать фамильярами. Во-вторых, весь состав данного подразделения, кроме командиров и инструкторов, состоял полностью из женского контингента. Последнее пояснялось элементарно. Вес. Две девушки легко помещались на спине дракона, и при этом сам дракон мог использовать изученное у старших товарищей, а точнее у Синара и Лаэль, умение невидимого полета. Получался такой себе невидимый и смертоносный отряд. Используя опыт Веты и Ли, инструкторы смогли разработать специальную тактику боя для этого отряда. Вот только после многочисленных экспериментов было принято решение, что наиболее эффективно использовать штурмовую авиацию по ночам. Днем было слишком опасно опускаться на высоту в 20 или 15 метров. Спуститься-то не проблема, а вот потом набрать высоту и остаться после этого живым уже сложнее. Расчеты были сделаны исходя из тех данных, что предоставил я сам, то есть противник уже в курсе возможных налетов авиации и, скорее всего, будет к ним готов, а вот атаку на лагерь ночью враг явно не ожидает. Но если и будет готов к подобному сценарию, то что сможет сделать? По сути, ничего. Как бы противник ни старался, но сбить ведьму у него не выйдет. Вот только это не означало, что в данном отряде служить безопасно. Малейшая ошибка в дистанции, и все. Точка и смерть. И не только земля являлась угрозой. Все же драконы, которые пошли добровольцами-фамильяры к девушкам, были искусными воинами. Проблема еще заключалась в других драконах, что будут лететь рядом. Если кто-то случайно нарушит строй, то моментально столкнется с другим драконом, и погибнут уже оба. Особенно сложно учиться держать строй, когда не видно тех, кто летит рядом, и не только из-за темноты но из-за умения сокрытия, ведь оно работало на всех. В общем, сейчас этот отряд смертниц усиленно тренировался летать и действовать вместе. Могу только сочувствовать инструкторам. Работать с таким количеством баб – та еще задачка. Почему драконы согласились стать фамильярами? А все потому, что Эдвард каким-то образом через свою жену смог протолкнуть идею банального соблазнения драконов. Правда, нашлись и идейные драконы, но они не отказывались от тесного сексуального контакта с девушками-пилотами. Изабелла каким-то образом смогла найти среди девушек тех, кто согласится на подобное, и более того, сможет этот план реализовать. Каким образом, это отдельная история, но у некоторых в итоге получилось. Я не раз уже посещал данное подразделение и мог сказать уверенно, недовольных сложившейся ситуацией не было. Да и откуда они могли возникнуть, если драконы чуют ложь? Так что, можно сказать, это было взаимовыгодным сотрудничеством. Кроме вышеперечисленных, на собрании находились командующие артиллерией и пехотными частями. С артиллерией все было понятно. Сейчас усиленно создавались катапульты и трибушеты, а также к ним были причислены подразделения тяжелых стрелометов. Так что особых проблем там не было. А вот с пехотными частями все не так просто. Начать с того, что наши стратегии после долгих споров остановились на создании легионов и использовании боевого построения черепах, и заканчивая всплывшими проблемами от вроде бы простого в исполнении построения. То, что звучало просто, на самом деле было очень сложно в реализации. Легионеры Рима тренировались годами, дабы достичь идеального и фактически синхронного передвижения в строю под защитой щитов и копий, У нас же такой роскоши по времени не было. Так что сейчас, сутки напролет, игроки тренировались двигаться в строю. И не только этому. Магам нужно было учиться создавать защиту, а также атаковать врага. Хиллером во всей этой каше определять, кого именно и когда лечить. А еще потребовались барабанщики, которые должны были во всем этом бардаке передавать сигналы. Ибо по-другому никак. На всех амулетов связи не напасешься и не достанешь. Командиры когорт, понятное дело, были на связи с командованием, но вот сам строй должен быть управляем и четко следовать приказам командира. В общем, пока что там работы было непочатый край. Но главное, что она велась, и это радовало. Собственно, всем этим проблемам и было посвящено нынешнее собрание. А вот зачем я здесь был нужен, не совсем понятно. Хотя я, кажется, понимал, для чего позвал меня Эдвард, По сути, я превратился в некоего военного консультанта для всех. Конечно, был еще Джордж со своими бойцами, которые тоже имели опыт боевых действий против местных, но у меня знаний было все же больше, чем у них. Кроме того, я служил неким флагом армии, мол, смотрите, какой крутой тип у нас есть. М да, может, я и утрирую, но выглядело все именно так. И еще раз убеждаюсь в том, что я становлюсь лишним на всем этом празднике жизни. Уверен, они и без меня уже смогут вполне уверенно сражаться против врага. Да и Вета с кланом не откажет в помощи, если что. Ну вот, опять. Вроде собрание идет, а я о девушке думаю. Эх, и почему все так сложно?»